Герберт Уэллс. История покойного мистера Эльвешама. Я думаю, что мой рассказ покажется неправдоподобным, но мне хотелось бы предупредить возможность новых жертв. Мое несчастье послужит, быть может, кому-нибудь на пользу. Я знаю, что мое положение безвыходно, и я должен покориться своей судьбе. Меня зовут Эдвард Джордж Эдон. Я родился в Третхеме, в Статфордшире, где отец мой служил управляющим. Моя мать умерла, когда мне было три года, а отец, когда мне было пять лет, и мой дядя Джордж Эден усыновил меня. Он был холост, самостоятельно выбился в люди и слыл в Бирмингеме за предприимчивого журналиста. Он ничего не жалел, чтобы дать мне хорошее образование и развивал во мне честолюбивые стремления». После своей смерти, последовавшей четыре года тому назад, он оставил мне все свое состояние, около 500 фунтов стерлингов. Мне было тогда 18 лет. Он завещал мне употребить эти деньги на продолжение моего образования. Я уже ранее избрал медицину, и благодаря его посмертному великодушию и той удаче, какую я имел при конкурсном экзамене на стипендию, поступил в Лондонский университет. В то время, когда начинается моя история, я жил в университетской улице, дом 2А, и занимал маленькую комнату в мансарде, плохо меблированную, со щелями в стенах, окнами выходившую на надворные постройки Шульбреда. В этой комнате я и спал, и занимался, так как старался быть экономным. Я только что собирался отнести свои сапоги в починку к сапожнику на тот куртрот когда я в первый раз встретился с маленьким желтолицем-старичком, с которым жизнь моя сплелась теперь так неразрывно. Он стоял на краю панели и с недоумением рассматривал номер на двери, когда я ее отворил. Он уставился на меня своими тусклыми серыми глазами, обведенными красными кругами и морщинистое лицо его тотчас же приняло любезное выражение. «Вы вышли», — сказал он, — «как раз вовремя. Я забыл номер вашего дома. Как вы поживаете, мистер Эддон?» Я был немного удивлен такой фамильярностью, так как никогда раньше не видал его. Мне было также немного досадно, что он застал меня с сапогами под мышкой. Он даже заметил мою нелюбезность. «Удивляетесь, черт возьми, кто бы я мог быть, а? Могу вас уверить, что друг». Я видел вас раньше, хотя вы и не видали меня. Где бы мне поговорить с вами?» Я стоял в нерешительности. Обстановка моей комнаты была слишком плоха, чтобы принимать мне и гостей. «Э, «Мы, может быть, пройдемся по улице», — предложил я. «К сожалению, я не в состоянии...» Я жестом дополнил то, чего не договорил словами. «Отлично», — сказал он, и посмотрел направо и налево. «По улицам? Куда же мы пойдем?» Я оставил свои сапоги в коридоре. «Послушайте», — сказал он внезапно, — «это длинная история. Позавтракаем вместе, мистер Эдн. Я стар, очень стар и не красноречив, а при моем слабом голосе и шуме уличного движения он решительно положил свою костлявую трясущуюся руку на мою». Я был еще достаточно молод, чтобы принять приглашение на завтрак от пожилого человека. Хотя в данный момент я не особенно охотно согласился на это приглашение. Я бы не хотел, начал я, а я бы хотел, возразил он, схватив меня за руку. Должны же вы оказать некоторое уважение моим сидинам. Я согласился и пошел с ним. Он повел меня к Блавицкому. Я должен был идти медленно, приспособляясь к его шагам. За завтраком, какого я никогда не едал, Я внимательнее пригляделся к нему, он же, между тем, очень уклончиво отвечал на мои расспросы. Его гладко выбритое лицо было худощавое и в морщинах, дряблые губы прикрывали вставную челюсть, седые и жидкие волосы были довольно длинны. Он казался мне небольшого роста, положим, многие казались мне невысокими, плечи у него были круглые и покатые». Следя за ним, я не мог не заметить, что и он следит за мной с какой-то жадностью в глазах, скользя взором по моим широким плечам, загорелым рукам и по моему лицу в веснушках. «А теперь, — сказал он, когда мы закурили папиросы, — я скажу вам, что мне от вас надо. Я должен вам сказать, что я стар, очень стар». Он на минуту остановился. У меня есть капитал, который я должен кому-нибудь завещать, а у меня никогда не было детей. Я подумал, что это, вероятно, уловка, и решил быть настороже относительно своих пяти тысяч фунтов стерлингов. Он продолжал жаловаться на свое одиночество и заботу о том, как употребить свой капитал. Я обдумывал то один план, то другой, благотворительность, школы, стипендии, общественные библиотеки, и пришел, наконец, к следующему решению. Он пристально посмотрел на меня. Найти молодого человека, чистолюбивого, честного, бедного, здорового душой и телом, одним словом, сделать его своим наследником, отдать ему все, что я имею. Он повторил. Отдать ему все, что я имею, для того, чтобы избавить его сразу от окружавших его до толи нужды и забот и дать ему свободу и силу. Я старался казаться равнодушным. С явным притворством я сказал, «Вы ждете моей помощи, может быть, и услуг для отыскания подходящего лица?» Он улыбнулся, посмотрев на меня поверх своей папиросы. Я тоже рассмеялся над тем, что он молча дал мне понять, что он видит мою притворную скромность. «Какую карьеру этот человек может сделать?» — сказал он. Мне почти завидно, что то, что так тщательно накоплено мною, другой легкомысленно будет тратить. Но, конечно, я поставлю условия. Он должен будет взять на себя некоторые обязательства. Во-первых, он должен будет принять мое имя. Нельзя же давать все, не требуя ничего взамен. Я должен, кроме того, знать все обстоятельства его жизни, прежде нежели я соглашусь выбрать его. Он должен быть здоровым. Я должен знать его наследственность, причину смерти его родителей и прародителей, и должен иметь самые точные сведения о его частной жизни. Это немного умерило мои тайные надежды. Насколько я понял, сказал я, то я... — Да, — возразил он почти сурово. — Вы, вы! Я ни слова не ответил. У меня закружилась голова в дикой пляске, так что даже... Мой врожденный скептицизм не был в состоянии умерить эти вихри. Я не испытывал ни малейшей благодарности, я не знал ни что, ни как сказать. «Но чего же именно я?» — спросил я, наконец. Он слышал обо мне от профессора Гасла, сказал он, — как об исключительно здоровом и здравомыслящем молодом человеке. Ему и хотелось бы по возможности передать свои деньги здоровому и честному человеку. Это была моя первая встреча с маленьким старичком. О себе он ничего не говорил. Он не хотел пока называть своего имени, сказал он, и после того, как я ответил на некоторые его вопросы, выйдя от Блаватского, он простился со мной. Я заметил, что он вынул горсть золотых монет, когда расплачивался за завтрак. Было странно, что он так настаивал на телесном здоровье. С общего согласия я в тот же день застраховал свою жизнь в главном страховом обществе на крупную сумму, и всю следующую неделю агенты страхового общества усердно навещали меня. Но и это не удовлетворило его. Он настоял на том, чтобы знаменитый доктор Гендерсон также обследовал меня. Наступила пятница перед Троицыным днем, прежде чем он пришел к окончательному решению. Он позвал меня поздно вечером. Было почти девять. Я сидел за химией для предстоящих мне экзаменов. Он стоял в коридоре, слабо освещенным газовым мрыжком. На лице его играли причудливые тени. Он казался еще более согнувшимся, чем когда я видел его в первый раз, и щеки его ввалились. Голос его дрожал от волнения. «Все в порядке, мистер Эдмон», — сказал он. «Все вполне удовлетворительно». — Сегодня, в этот знаменательный вечер, вы должны поужинать со мной, чтобы отпраздновать ваше возвышение. Он закашлялся. — Вам недолго придется теперь ждать, — заметил он, вытирая губы платком и хватая меня за руку своей костлявой рукой. — Конечно, теперь уж недолго ждать. Мы вышли и наняли Кэп. Я ясно помню все мельчайшие подробности этой поездки. Быстрое, приятное движение экипажа. Яркий контраст между газовым, керосиновым и электрическим освещением, толпу народа на улицах, площадь на Реджент-стрит, куда мы приехали, и роскошный ужин, поданный нам. Вначале меня смущали улыбки нарядных лакеев над моим скромным костюмом. Я не знал, куда девать косточки оливок, но когда шампанское ударило мне в голову, уверенность вернулась ко мне». Старик начал с того, что стал говорить о себе. Он уже назвал мне свое имя в Кэбе. его звали Эгберт Эльвершем. Он был знаменитый философ, имя которого я знал еще мальчиком в школе. Мне казалось невероятным, что человек, знанием которого я еще с юности поклонялся, что этот великий отвлеченный ум мог воплотиться в таком дряхлом, обыденном существе. Я думаю, что всякий молодой человек, попавший неожиданно в круг знаменитости, испытал бы такое же разочарование. Он говорил теперь о будущем, когда слабые потоки его жизни иссякнут, и мне достанутся и дома, и авторские права, и капиталы. Я никогда не думал, что философы могут быть так богаты. Он с некоторой завистью следил за тем, как я ел и пил. — Какая в вас сила жизни, — заметил он, — потом сказал со вздохом, со вздохом облегчения, как мне показалось тогда, — теперь уж недолго. — Ну да, — сказал я, — голова у меня кружилась от шампанского. — Моя судьба в будущем довольно приятна благодаря вам. Я буду иметь честь носить ваше имя. У вас есть прошлое. Такое прошлое стоит всей моей будущности. Он одобрительно покачал головой, как мне показалось и грустно улыбнулся на мою льстивую похвалу. — Ваше будущее? — спросил он. — Хотели бы вы его изменить? Лакей принес ликеры. — Вы, конечно, не откажетесь принять мое имя, мое предложение, но захотите ли вы добровольно взять на себя мои года? — Совсем всем тем, что вы совершили, — сказал я любезно. Он снова улыбнулся. Два кюммеля, — приказал он лакею и вынул из кармана маленький бумажный пакетик. После обеденный час — время интимных дел. Вот тут крохи моей необнародованной мудрости. Он открыл пакетик своими трясущимися желтыми пальцами и показал мне щепотку розового порошка. Вот, — сказал он, — вы должны сами догадаться, что это. Прибавьте в кюммель только самую малость этого порошка настоящий нектар его большие серые глаза следили за мной с непонятным выражением мне было почти неприятно видеть что этот великий ученый так любит ликеры я сделал вид что это меня очень интересует так как я был достаточно пьян для такого невинного притворства он разделил порошок поровну и всыпал в обе рюмки и, вставший неожиданно, с странным величием поднял рюмку. Я сделал то же самое, мы чокнулись. — За скорое возвышение! — сказал он и поднял рюмку к губам. — Не так, — возразил я поспешно, — не то! Он остановился, держа рюмку на высоте подбородка и устремив свой пламенный взор мне прямо в глаза. — За долгую жизнь! — сказал я. Он помедлил. «За долгую жизнь», — сказал он, разразившись неожиданно лающим смехом и, глядя друг на друга, мы выпили ликер. Когда я проглотил эту жидкость, я почувствовал странное острое ощущение. Первый же глоток произвел в моем мозгу целую бурю. Я почти физически ощущал какое-то движение в мозгу. К тому же в ушах шумело и звенело. Я не чувствовал ни вкуса, ни аромата во рту. Я видел только острую напряженность его серых глаз, сверливших мой мозг. Этот глоток ликер, умственные затмения, шум и вихрь в ушах, казалось, длились без конца. Странные неопределенные воспоминания давно забытых событий всплывали и исчезали в моем сознании. Наконец чары исчезли. Коротко и шумно вздохнув, он поставил рюмку на стол. «Ну как?» — спросил он. «Великолепно!» — ответил я, хотя и не заметил даже вкуса этого питья. Голова у меня кружилась. Я сел. В мозгу у меня все перепуталось. Затем сознание стало опять ясным и острым, как будто я видел все в вогнутом зеркале. Он казался другим, стал нервным, неспокойным, вынул часы и покосился на них. Семь минут двенадцатого. Еще сегодня ночью мне надо семь двадцать пять. Мне надо сейчас ехать. Он велел подать счет и запутался в своем пальто. Услужливые лакеи пришли нам на помощь. Минуту спустя я прощался с ним, подавая ему руку поверх фартука Кэба с необыкновенным чувством ясности, как будто, как-то сказать, я не только видел, но и чувствовал все как бы сквозь обратную сторону бинокля. «Это питье», — сказал он, дотронувшись рукой до лба. «Не следовало давать его вам. У вас завтра будет голова болеть. Подождите, вот, возьмите». Он протянул мне маленькую плоскую лепешечку, похожую на шипучий порошок. Примите это с водой перед сном, но только не раньше, чем вы ляжете в постель. Это освежит вам голову. Теперь все. Ну, теперь пожмите мне еще раз руку. Футурус! Я пожал его сморщенную руку. Прощайте, сказал он. Потому как опускались его веки, я думал что и он находится под влиянием одурманивающего средства. Он что-то опять вдруг вспомнил, пошарил в боковом кармане и достал еще пакет. На этот раз это был круглый сверток, величиной формой, похожий на футляр для бритвы. «Вот», — сказал он, — «я чуть не забыл. Не открывайте его до завтра, пока я не приду. Возьмите его с собой». Сверток был такой тяжелый, что я едва не уронил его. «Хорошо», — сказал я. Он ухмыльнулся мне через окно Кэба, в то время как кучер разбудил свою клячу ударом бича. Сверток был белый, с печатями красного сургуча на концах и вдоль края. «Если это не деньги, — подумал я, — то, наверное, платина или свинец». Я тщательно спрятал сверток в карман и, шатаясь, пошел домой вдоль Реджин-стрит и по узким темным переулкам, Портленд роуд Я ясно помню все необычные впечатления этой странной прогулки. Я еще настолько владел собой, что сознавал всю необычность своего умственного состояния и подумал, что данный им порошок был, наверное, опием. Во всяком случае, чем-то неизведанным мною раньше. Трудно описать мое тогдашнее состояние. Можно бы назвать его душевным раздвоением. Пока я шел по Реджин-стрит, я был убежден, что это был вокзал в Атерлу. У меня было неприятное чувство, что я должен войти в политехникум и что я сажусь в поезд. Я протер глаза, это была Реджин-стрит. Как это объяснить? Когда перед вами искусный актер сделает гримасу, и вдруг увидишь другое лицо. Как это ни странно, но мне показалось, что Реджин-стрит сделала то же самое. Когда я убедился, что это была Реджин-стрит, на меня вдруг нахлынули фантастические воспоминания. «Тридцать лет тому назад, — подумал я, — как раз здесь я поссорился со своим братом. Я громко расхохотался к удивлению и развлечению целой группы ночных бродяг. Тридцать лет тому назад я еще не родился, и никогда у меня не было брата. Все это было, очевидно, приходящим бредом» так как я не мог отделаться от жгучей боли по покойным брате. На Портленд роуд бред принял другое направление. Я стал вспоминать исчезнувшие лавки и сравнивать улицу с той, какой она была раньше. Смутные и беспокойные мысли вполне понятны после всего выпитого мною. Но что меня более всего смущало, так это не только вставшие в моей памяти странно ясные фантастические воспоминания, но и забытые мною. Я стоял против зоологического магазина Стивенса и ломал себе голову, что мне от него было нужно. Прошел трамвай, а мне показалось, что прогремел поезд. Мне казалось, что все воспоминания погрузились в какую-то темную, глубокую бездну. «Ах, да!» — вспомнил я, наконец. Он обещал мне три лягушки на завтра. Как я это мог забыть? Не знаю, показывают ли еще детям туманные картины. Я помню, как одна картина всегда вытесняла другую, выплывая и вырастая, как призрак. Также казалось мне, что какие-то новые призрачные ощущения боролись с обычным моим самочувствием. Я пошел через Эйстон-Роуд к Тоттенхэм-Курт-Роуд, и взволнованный и немного испуганный почти не замечал что пошел не той дорогой обыкновенно я сокращал путь пересекая сеть узких переулков я завернул в университетскую улицу и вдруг забыл номер своего дома только после большого усилия я вспомнил что это был номер два а и мне показалось что кто то называл его мне я старался оживить свою память припоминал все обстоятельства обеда и даже под страхом смертной казни не мог бы вспомнить лицо моего собутыльника. Он представлялся мне только в туманных очертаниях, как видишь иногда самого себя, отраженным в окне. Вместо того я странным образом видел самого себя, сидящим за столом, румяным, с блестящими глазами, оживленно разговаривающим. Надо скорее принять другой порошок, — подумал я, — становится невыносимо. В синях я не с той стороны стал искать спички и свечку и забыл, в каком этаже была моя комната. Я, несомненно, пьян, — сказал я себе, и затем споткнулся на лестнице, как бы в доказательство этого предположения. На первый взгляд комната показалась мне чужой. — Что за вздор, — подумал я и посмотрел вокруг себя. Казалось, что это усилие вернуло меня к действительности, и все фантастические видения уступили место реальной жизни. В углу стояло старое зеркало с моими записками о белковине, засунутыми за раму, и мое старое платье, брошенное на пол. И все же все было как-то нереально. Невероятное ощущение владевало мною. Мне казалось, что я сижу в только что остановившемся вагоне что гляжу из окна на какую-то незнакомую станцию. Я схватился за кровать, чтобы очнуться. Это, наверное, ясновидение, подумал я. Надо написать Обществу психических исследований. Я положил сверток на мой ночной столик, сел на кровать и стал снимать сапоги. Казалось, что картина моих переживаний вырисовывалась поверх другой, которая все же просвечивала. «Черт возьми!» — воскликнул я. «Я схожу с ума или нахожусь сразу в двух местах!» Полураздевшись, я всыпал порошок в стакан и выпил его. Он зашипел и принял ярко-желтый цвет. Не успел я лечь, как тотчас же успокоился. Я только коснулся подушки, как должно быть сейчас же заснул. Я проснулся внезапно, лежа на спине. Мне приснились какие-то страшные звери. Всякий знает то неприятное подавленное ощущение, когда пробуждаешься от тяжелого сна. У меня был странный вкус во рту, какая-то усталость во всех членах, неприятное ощущение во всей коже. Я неподвижно лежал на подушке в ожидании, что неприятное чувство ужаса пройдет и что я тогда опять засну. Но вместо того... Чувство жути все росло. Сначала я ничего странного не заметил. В комнате был слабый свет, было почти темно, и мебель выделялась в темноте черными пятнами. Я высунулся из-под одеяла и стал оглядываться широко раскрытыми глазами. Мне показалось, что кто-то вошел ко мне в комнату, чтобы похитить мои деньги. Но, полежав немного, притворяясь спящим, Я понял, что это было просто воображение. Между тем жуткое чувство, что что-то неладно, не покидало меня. Я с трудом поднял голову и стал осматриваться в темноте. Я никак не мог различить предметы. Я смотрел на неясные силуэты вокруг меня, на темные и более светлые пятна, означающие занавеси, стол, камин, полки для книг и так далее. Очертания темных пятен показались мне незнакомыми. Не повернулась ли кровать? Вот там должны были быть полки с книгами, но что-то закутанное, светлое стояло там. Что-то не похожее на полки. Сколько бы я ни смотрел. Для сорочки брошенной на спинку стула, оно также было слишком велико. На меня напал необъяснимый страх. Я откинул одеяло и спустил ноги. Вместо того, чтобы с моей складной кровати достать ногами до полу, ноги мои едва достигали края матраца. Я сделал как бы второй шаг и сел на краю кровати. Возле нее должна была быть свечка и спички на сломанном стуле. Я протянул руку. Ничего. Я пошарил рукой в темноте и наткнулся на что-то висящее что-то тяжелое, мягкое и толстое на ощупь, зашуршавшее у меня под рукой. Я схватил и стал тащить. Это было должно быть полок у изголовья кровати. Я совсем проснулся и начал понимать, что нахожусь в какой-то странной комнате. Это смутило меня. Я старался припомнить обстоятельства прошедшей ночи, и, как ни странно, Они ясно встали в моей памяти. Ужин, принятый порошок, предположение, что я пьян, мое медленное раздевание, свежесть подушки при прикосновении моего разгоряченного лица. На меня напало вдруг сомнение, было ли все это накануне или два дня тому назад. Во всяком случае, эта комната казалась мне чужой, и я не мог представить себе, как я в нее попал. Слабо очерченный предмет стал бледнее, и я понял, что это было окно, перед которым вырисовывался темный силуэт овального зеркала, на еле освещенный утренним светом шторе. Я встал, и меня неприятно поразило странное чувство слабости и немощи. С трясущимися вытянутыми руками я медленно шел к окну, ударившись все-таки по пути коленом о стул. Я стал ощупью искать шнурок от шторы за зеркалом. Оно было большое, с красивыми бронзовыми подсвечниками, но не нашел шнурка. Случайно попалась мне под руку кисть, пружина щелкнула, и штора взвелась. Передо мной открылся совсем незнакомый мне вид. Утро было пасмурное, сквозь густые серые облака проникал слабый свет зари. Горизонт был окаймлен полосой ярко-красных туч. Внизу все было темно и неясно. Серые холмы вдали, неопределенные масса строений, вздымавшихся остриями вверх, деревья, черные, как очертания темных кустов, и более светлые линии серых дорожек. Все было так чуждо, что мне показалось, что я еще сплю. Я нащупал туалетный стол. Казалось, что он сделан из какого-то полированного дерева. На нем стояли дорогие хрустальные флакончики, лежала щетка, и на тарелке еще какой-то небольшой предмет, на ощупь вроде подковы с гладкими твердыми краями. Я не нашел ни спичек, ни свечки. Я опять стал осматривать комнату. Теперь, когда штора была поднята, мебель в виде призраков выступала из мрака. Громадная кровать с пологом, в ногах ее камин, белая отделка которого блестела, как мрамор. Я прислонился к туалетному столику, закрыл глаза и снова открыл их, стараясь сосредоточить свои мысли. Все было слишком ясно для сна. Мне казалось, что в памяти моей был пробел от выпитого странного ликера. Я подумал, что, может быть, я уже получил наследство но все забыл с той минуты, как мне сообщили о моем счастье. Может быть, если подождать, все само разъяснится. Но странно, обед со стариком Эльвершемом ярко стоял у меня перед глазами. Шампанское, услужливые лакеи, порошок, ликеры. Я мог бы побиться об заклад, что все произошло несколько часов тому назад. Затем со мной случилось нечто очень простое, но вместе с тем такое ужасное, что я до сих пор содрогаюсь при воспоминании об этом моменте. Я заговорил громко. Я сказал, какого черта я сюда попал? И голос был не мой голос. Это был не мой голос, тонкий, шепелявый, с чуждым мне звуком. Чтобы очнуться, я потер себе руки и почувствовал вялые старческие складки кожи, дряблых костлявых рук. Я убежден, что это только сон, сказал я этим ужасным, овладевшим каким-то образом моей глоткой голосом. Затем как-то невольно я сунул пальцы в рот. У меня не было зубов. Пальцы коснулись дряблой поверхности плоских сморщенных десен. Мне было противно и жутко до тошноты. Я почувствовал странное желание увидать себя, увидать воплотившуюся, происшедшую во мне перемену во всем ее ужасе. Я поплелся к камину и стал искать на нем спичек. Я вдруг закашлялся, лающим кашлем, раздиравшим мне грудь, и схватился за оказавшуюся на мне толстую фланелевую рубаху. Спичек на камине не оказалось. Я вдруг почувствовал, что мои ноги и руки были холодны, как лед. Кашляя и пыхтя, и, наверное, слегка хныкая, я заковылял опять к постели. — Это, наверное, сон, — шептал я, пробираясь обратно. — Наверное, сон. Я по-стариковски повторял все одно и то же. Я натянул одеяло на плечи, на голову, сунул свою трясущуюся руку под подушку и старался заснуть. Конечно, это был сон. Утром я проснусь опять здоровым и сильным. Вернется юности мои занятия. Я закрыл глаза, стал ровно дышать, но не мог заснуть и стал медленно повторять таблицу умножения. Желание мое не исполнилось. Я не заснул. Уверенность в непоправимости происшедшей со мной перемены постепенно росла. Таблица умножения была забыта. Я лежал с широко раскрытыми глазами, ощупывая костлявыми пальцами дряблые десна. Я сразу, внезапно, стал стариком. Я непонятным образом неожиданно перескочил через свою жизнь и подошел к старости, лишившись всего лучшего в жизни, любви, борьбы, силы, надежды. Я зарылся в подушке и старался уверить себя, что бывают такие галлюцинации. Незаметно и постепенно начало светать. Наконец, отчаявшись заснуть, я сел на кровать и осмотрелся. В полумраке обстановка комнаты выступала яснее. Комната была большая и хорошо обставленная. В такой мне никогда еще не приходилось спать. Я увидал спички и свечку на маленькой полке в нише. Я сбросил одеяло и, дрожа от свежести раннего утра, хотя было лето, встал и зажег свечу. Я так дрожал от холода, что розетка дребезжала на свечке. Я, шатаясь, подошел к зеркалу и увидел лицо Эльвершема. Я ужаснулся, несмотря на то, что я со страхом уже догадывался об этом. Он всегда возбуждал во мне отвращение и жалость, но теперь, когда я видел его в грубой фланелевой рубахе, открывавшей жилистую шею, видел эту жалкую развалину. Мое собственное тело! Ужас мой не поддается описанию. Ввалившиеся щеки, разметавшиеся пряди грязно-седых волос, слезящиеся тусклые глаза, трясущиеся сморщенные губы, Постоянно видневшаяся розовая полоска внутренней стороны губ и ужасные обнажавшиеся черные десны. Тот, у кого тело и душа составляют одно целое, соответственно возрасту, не может представить себе, что я испытывал от этого дьявольского заточения. Быть молодым, полным желаний, силы и молодости и быть навсегда заключенным — в этой шатающейся человеческой развалине. Но я удаляюсь от своего рассказа. Я, должно быть, на некоторое время прямо окаменел от происшедшей со мной перемены. Было уже светло, когда я настолько собрал мысли, чтобы обдумать свое положение. Неизвестно, как я стал другим, и если тут не было колдовства, не знаю, как все это могло произойти. И вдруг мне стало ясно все дьявольское измышление Эльвершема. Мне стало ясно, что как я очутился в его теле, так и он завладел моим телом, моим здоровьем, а также моей будущностью. Но как доказать это? Когда я задумался об этом, все показалось мне таким невероятным, что мысли мои начали путаться. Так что я должен был ущипнуть себя, дотронуться до своих беззубых десен, посмотреться в зеркало, дотронуться до окружающих меня предметов, прежде чем я решился бы здраво взглянуть на вещи. Не галлюцинация или вся жизнь? Был ли я действительно Эльвершемом, а он мной? Может быть, Эден мне только приснился? Существовал ли вообще Эден? Если же я был Эльвершем, я должен был помнить, где я был в то утро, название города, в котором я жил, все, что было до сна. Я боролся со своими мыслями, вспомнил странное раздвоение души ночью. Теперь мысли мои были ясны. Кроме воспоминаний, присущих Эдону, никакие другие не вставали в моей памяти. — Так можно с ума сойти! Воскликнул я своим тонким голосом. Спотыкаясь, вскочил я на ноги, дотащил свои слабые и отяжелевшие члены до умывальника и погрузил свою седую голову в таз, наполненный холодной водой. Вытираясь, я снова сделал попытку понять все, и опять ничего не вышло. Несмотря ни на какие рассуждения, я чувствовал, что я был все-таки Эден, а не Эльвершем но Эден в оболочке Эльвершема. Если бы я жил в другое время, я покорился бы своей участи, считая себя заколдованным. Но в наши дни скептицизма в чудеса не верят. Это был просто психологический фокус. То, что произошло от принятия какого-то порошка и пристального взгляда, может быть исправлено таким же порошком, и пристальным взглядом, или же каким-либо подобным средством. Бывали же случаи потери памяти. Но менять память, как меняют перчатки. Я рассмеялся. Увы, то был не веселый смех, а хриплое старческое хихиканье. Воображаю, как смеялся старый Эльвершем над моим положением, и чувство несвойственного у меня гневного раздражения владело мной. Я начал надевать лежавшие на полу платье и, только одевшись совсем, заметил, что это был сюртук. Я открыл шкаф и увидал несколько простых костюмов, пару клетчатых штанов и старомодный шлафрок. Я надел его и почтенную ермолку на свою почтенную голову и, закашлившись от сделанных усилий, проковылял на площадку лестницы. Было около четверти шестого. Шторы все тщательно опущены, и полная тишина в доме. Площадка была просторная и широкая. Покрытая богатым ковром лестница вела вниз в темную прихожую. Я увидал перед собой в открытую дверь конторку, вертящийся стол для книг, спинку стула под конторкой и ряды переплетенных книг, одна полка над другой. «Мой рабочий кабинет». Прошамкал я и пошел через площадку. При звуке моего голоса я что-то вспомнил. Вернулся в спальню и вложил вставные зубы. Они вошли с привычной легкостью. «Так-то лучше», — сказал я, скрижища зубами, и направился опять в кабинет. Ящики конторки были заперты, откидная доска также. Ключей нигде не было, не было их и в карманах. Я вернулся опять в спальню, обыскал карманы сюртука, вывернул карманы всего платья, какое я только мог найти. Я принялся так ревностно за дело, что в конце концов можно было подумать, что в дом приходили громилы. Я не нашел ни одного ключа, ни одного шиллинга, ни клочка бумаги, только счет за вчерашний обед. Странная усталость овладела мной. Я сел и уставился на разбросанные платья с вывернутыми наизнанку карманами. Мое первоначальное бешенство немного улеглось. С минуты на минуту мне становилась ясней вся обдуманность планов моего врага, а также вся безнадежность моего положения. Сделав над собой усилие, я вскочил и заковылял опять в кабинет. На площадке горничная подымалась шторы. Вероятно, ее удивило выражение моего лица. Я закрыл за собой дверь кабинета и, схватив кочергу, набросился на конторку. В таком виде они меня и застали. Крышка конторки была разбита, замок сломан, письма вытащены из ящиков и разбросаны по всему полу. В старческом бешенстве я разбросал перья и другие письменные принадлежности и разлил чернила. Кроме того, разбил, не знаю как, большую вазу на камень. Я не нашел ни чековой книжки, ни денег, ни малейшего намека на то, что могло бы мне вернуть мое собственное «я». Я данистовство барабанил по ящикам, когда вошел лакей в сопровождении двух служанок. Вот в простых словах история моего превращения. Никто не верит моим отчаянным уверениям. Со мной обращаются, как с помешанным, и в данный момент за мной следят. Но я здоров, вполне здоров. Чтобы доказать это, я записываю свою историю подробно и точно, все по порядку. Обращаюсь к вам. Скажите, есть ли следы сумасшествия в стиле или способе изложения моего рассказа? Я молодой человек, заключенный в тело старика. Но этому простому факту никто не верит. Правда, что я имею вид сумасшедшего в глазах тех, кто не хочет не верить. Правда, что я не знаю имен своих секретарей, навещающих меня докторов, моих слуг и соседей, названий города, в котором нахожусь. Правда, что я теряюсь в моем собственном доме, испытываю всевозможные неприятности и задаю самые странные вопросы. Я плачу, кричу. У меня бывают припадки отчаяния. Банк не признает мои подписи, и я думаю, что, несмотря на мои слабые мускулы, почерк у меня все еще эдана. Меня самого не пускают в банк. Кажется, что в этом городе действительно нет банка, и что счет у меня где-нибудь в Лондоне. Эльвишем, очевидно, держал в тайне имя своего банкира. Я ничего не понимаю». Эльвишем был, конечно, глубокий ученый в области душевных болезней, и все мои разъяснения происшедшего факта служат для других только подтверждением теории, что мое сумасшествие есть следствие чрезмерных занятий психологией. Разве нельзя помешаться на идее тождества двух личностей? Два дня тому назад я был здоровым юношей, вся жизнь была впереди. Теперь я злой, брюзжащий, несчастный старик, потерявший всякую надежду, бродящий в большом роскошном чужом доме, которого все стерегут, боятся и принимают за сумасшедшего. А в Лондоне Эльвишем начинает жизнь сначала в здоровом теле, совсем накопившимся знанием и мудростью семидесяти лет. Он украл мою жизнь. Я не сознаю ясно, что случилось. В кабинете лежат целые тома заметок в манускриптах, трактующих главным образом о психологии памяти, частью в вычислениях, частью в символических значках для меня совершенно непонятных. В некоторых местах есть указание, что он занимался также философией и математикой. Я думаю, что он перенес всю свою память, всю совокупность того, что составляло его личность со своего старого истощенного мозга на мой а мой мозг перенес в свое освободившееся помещение на практике он подменил наши тела но как это произошло это превышает всю мою философию я был материалистом в продолжении всей своей жизни а тут яркий пример отделимости человеческой души от материи я хочу попробовать Одно последнее средство. Но прежде чем довести задуманное до конца, сегодня утром при помощи спрятанного мною за завтраком столового ножа взломать, впрочем, довольно заметный секретный ящик конторки. В нем ничего не было, кроме небольшого зеленого пузырька, содержавшего белый порошок. Вокруг горлышка была этикетка, на которой было написано только одно слово — Освобождение. Очень может быть, что это яд. Я думаю, что это Эльвишем подсунул мне яд. Он, вероятно, хотел таким образом избавиться от единственного свидетеля против него. Но зачем он его так тщательно спрятал? Этот человек практически разрешил проблему бессмертия. Если только судьба будет к нему благосклонна... Он проживет в моем теле до старости, а там, отбросив его, он опять воспользуется молодостью и силой другой жертвы. Если вспомнить его бессердечие, страшно подумать о все возрастающем опыте его, который... Интересно знать, давно ли он уже так странствует из одного тела в другое? Но я устал писать. Порошок, кажется, растворяется в воде. На вкус он не противный. На этом кончается рассказ, найденный на конторке мистера Элвершема. Тело его лежало между конторкой и стулом, который он опрокинул в предсмертных конвульсиях. Рассказ был написан карандашом, неровным почерком, совершенно не похожим на его обычный мелкий и ровный. Упомянем еще о двух только фактах. Несомненно, что между Эденом и Эльвишемом была какая-то связь, так как все состояние Эльвишема было завещено молодому человеку. Этого наследства он, однако, никогда не получил. Как это ни странно, но в то время, когда Эльвишем совершил самоубийство, Эден был уже мертв. За 24 часа до смерти Эльвишема его переехал Кэп и убил на месте на многолюдном перекрестке Тауэр-стрит и Эйстон-Роуд. Так что единственный человек, который мог бы пролить некоторый свет на это фантастическое событие, уже не существовал. Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, я предоставляю эти факты на ваш благосклонный суд.